Несовместимые люди или несовместимые недостатки Итак, у нас есть три главных измерения характера и четыре подсобных. В их подборе, конечно, есть уязвимые места. Очень важные опорные свойства нервов сюда не вошли, скажем, торможение да и другие первичные черты нервной системы, открытые отечественными психологами. Кое-какие дополнительные измерения почти дублируют друг друга. Скажем, Марс и Венера — это почти близнец мягкости или твердости ощущений, вернее, перевод этой мягкости и твердости в область действия поведения. Но и это несовершенная линейка характеров, это уязвимое мерила типов может хорошо помогать в обиходе. У нас с мужем, в общем, хорошие отношения Но мы часто ссоримся, особенно из-за воспитания детей. Он хороший человек, но сложный и чересчур требовательный. Обо всем хочет иметь свое мнение, старается все улучшить, и себя, и меня, и детей. В этом у нас бывают частые и очень болезненные расхождения. Он слишком жестко гнет свою линию, не жалеет себя и нас, чтобы нам, как он говорит, было лучше, делает хуже, чтобы было лучше. И я вынуждена все время обороняться от него, отстаивать свой покой, детей. Стычки у нас все чаще. Копится недовольство друг другом, меня меньше влечет к нему, его ко мне. Дошло до того, что я чувствую себя спокойной только когда он на работе или в командировке. Когда он дома, мы всегда можем столкнуться, как кремень с огнивом. Он хороший человек, но не гибкий. Я тоже неплохая, только усталые нервы сдают. А если говорить честно, в последние годы оба становимся хуже, и мне кажется, что это мы сами ухудшаем друг друга. Может быть, у нас одинаковые недостатки? Он упорный, я упрямая, оба не уступаем, и получается у нас коса на камень. Все чаще думаю, а не это ли называется «не сошлись характерами», и, может быть, из-за этого нам суждено все больше портить себе жизнь и ухудшать друг друга? Два раза предлагала ему разойтись, а он возмущался. «Я, — говорит, — тебя люблю, и наш характер сходится. Все дело в твоем упрямстве и неуступчивости. Возможно ли установить, сходятся или не сходятся наши характеры?» Злата О. Ленинград. Февраль. 1982 год. Чтобы выяснить это, Злата О. и ее муж заполнили анкету составленную французскими психологами ответы супругов приведены ниже и можно видеть как из этих ответов строка за строкой встает рельеф двух характеров два предварительных замечания анкета выясняет как именно развиты в человеке эмоциональные устои его характера она измеряет их по десятбалной шкале но на главные устои идет По 10 вопросов, на добавочные — по 5. Всего в анкете 50 вопросов, и на каждые три варианта ответа. Они выясняют, сильно, средне или слабо развита у вас каждая черта. Думая над ответом, сначала решайте, какой из трех вариантов выбрать, а потом какой цифрой выразить свой ответ той, что намечено в анкете или другой. В анкете баллы поставлены приблизительно для ориентировки, но они более или менее верно позволяют уловить, как развиты ваши черты. Как расшифровывают анкету? Сначала надо ответить на все вопросы, а потом начинать подсчет. Делается это просто, на уровне четвертого класса, в котором дети учатся находить среднее арифметическое число. По каждой из основных черт характера у вас получилось 10 цифр, по каждой из добавочных — 5. Цифры по каждой черте характера надо сложить, а потом разделить на 10 или на 5 добавочные. Получится степень развития этой черты. Скажем, ваша возбудимость дает среднюю цифру 7. Это явно возбудимый характер. А активность у вас стоит на уровне 3. Получается неактивный склад характера. Так все черты характера в их цифровом выражении складываются в своего рода формулу характера. Она, конечно, приблизительна, потому что далеко не всегда мы можем точно ответить на вопросы анкеты. Среди них есть трудные, и люди, которые не привыкли к самоанализу, могут завышать какие-то свои свойства, занижать другие. А точность, хотя бы примерная, тут очень важна, поэтому и отвечать на вопросы надо бы с открытыми глазами, ничего не стараясь украсить или ухудшить. Речь идет не о наших достоинствах и недостатках, хотя формулировки некоторых вопросов могут ввести в заблуждение. Речь идет именно о чертах нервного склада и характера, которые проявляются в поведении, а они могут быть в одних условиях достоинством, в других — недостатком.